Его светлость герцог Ангский Командор сэр Сэмюэль Ваймс Из ангморпорской городской стражи Яростно тыкал за голенище карандашом Чтобы унять зуд Но тщетно Никогда это не помогало От носков у него чесались ноги Сто раз он собирался сказать жене, что вязание не входит в число ее многочисленных блистательных достоинств. Но Ваймс предпочел бы вообще остаться без ног, ведь Сибилла бы страшно огорчилась. Носки действительно были ужасные. Толстые, бугристые, сплошь в узлах, так что приходилось покупать обувь на полтора размера больше. Он так и делал, потому что Сэмюэль Ваймс, который ни в один храм не входил с религиозными намерениями, Боготворил госпожу Сибиллу и каждый день с крайним удивлением сознавал, что она испытывает к нему сходные чувства. Он сделал ее своей женой, а она его миллионером. Благодаря Сибилле нищий, одинокий, циничный, мрачный коп стал богатым, влиятельным герцогом. Впрочем, свой цинизм Ваймс умудрился сохранить. И даже запряжка быков, накачанных стероидами, не вытащила бы копа из души Сэма Ваймса. Этот яд проник слишком глубоко, впитался в становый хребет. И теперь Сэм Ваймс чесался и подсчитывал плюсы, пока у него не закончились цифры. А среди минусов была бумажная работа. Бумажная работа существовала всегда. Хорошо известно, что всякая попытка сократить количество бумаг ведет к их увеличению. Разумеется, для бумажной работы у Ваймса были люди, Но рано или поздно ему, как минимум, приходилось что-то подписывать. А если не удавалось увернуться, тогда же читать. И положить этому конец было невозможно. В конце концов, в полицейской работе всегда есть вероятность, что где-то взлетит на воздух очередной сортир. Инициалы Сэма Ваймса на бумаге извещали мир, что это его сортир и, следовательно, его проблемы. Он окликнул через открытую дверь сержанта Задранец, которая исполняла обязанности ординарца. «Еще что-нибудь, Шелли?» с надеждой спросил Ваймс. «Не в том смысле, как вы думаете, сэр. Но, полагаю, вам приятно будет узнать, что я минуту назад получила клик от временно исполняющего обязанности капитана Пикши из Щеботана, сэр. Он говорит, что дела у него идут неплохо, сэр. И а ему очень даже нравится». «Сноска». Обмен кадрами с щеботанской жандармерией себя оправдал. В Щеботане учились работать в духе Ваймса, а еда в столовой псевдополис-ярда заметно улучшилась трудами капитана Эмиля, хоть в ней и было слишком много а -ля. Конец сноски. Ваймс вздохнул. Еще что? Тихо, как в колодце, сказала гномиха, выглядывая за дверь. Жарко, сэр. «Слишком жарко, чтобы драться, слишком липко, чтобы воровать. По-моему, чудесно, сэр!» «Где стражники, там и преступления, Буркнул Ваймс. «Запомни это, сержант!» э, «Я помню, сэр, хотя на мой вкус лучше звучит, если слова поменять местами!» «Я так понимаю, нет никаких шансов, что меня отпустят без экзекуции!» Сержант Задранец явно встревожилась. Э, «Простите, сэр, но боюсь, увильнуть не удастся!» «Капитан Марков официально заберет у вас значок в полдень!» Ваймс стукнул кулаком по столу. «Я посвятил всю жизнь городу и не заслуживаю такого обращения!» «Э, «С вашего позволения, командор Ваймс, вы заслуживаете гораздо большего!» Ваймс откинулся на спинку кресла и застонал. «И ты туда же, Шелли!» «Э, «Простите, сэр, я знаю, вам нелегко!» «Меня вышвыривает отсюда после стольких лет!» Ты же знаешь, как я просил. А такому человеку, как я, просить нелегко. Можешь не сомневаться. Я умолял. На лестнице послышались шаги. Вамс вытащил из ящика стола коричневый конверт, что-то сунул в него, сердито лизнул, запечатал плевком и бросил на стол. Конверт звякнул. Вот, произнес он сквозь стиснутые зубы, мой значок, как велел патрице Витинари. Сдаю добровольно, никто не скажет, что его у меня отобрали. В кабинет вошел капитан Маркоу, пригнувшись под притолокой. В руках он держал какой-то сверток, а за спиной у него теснились несколько ухмыляющихся стражников. «Прошу прощения, сэр! Верховная власть и все такое! По-моему, вам повезло, что вас отправляют в отпуск всего на две недели! Госпожа Сибила изначально настаивала на месяце!» Маркоу протянул Ваймсу сверток и кашлянул. «Э, «Мы с ребятами тут скинулись, командор!» – произнес он с натянутой улыбкой. «Предпочитаю то, что звучит разумнее. Например, старший констебль», — сказал Вайм, забирая сверток. «Знаешь, я тут подумал, если мне надают побольше титулов, я в конце концов найду тот, с которым смогу смириться». Он разорвал бумагу и извлек маленькое разноцветное ведерко и лопатку к общему восторгу притаившихся зевак. «Мы знаем, что вы едете не на взморье, сэр», — начал Марков, — «но...» «И очень жаль, что не на взморье», жалобно произнес Ваймс. «Там бывают кораблекрушения, контрабандисты, утопленники, преступники так и кишат. Хоть что-то интересное». «Э, «Госпожа Сибила говорит, вам будет чем развлечься, сэр», сказал Маркоу. Ваймс застонал. «В деревне-то? Чем можно развлечься в деревне? Ты знаешь, почему она называется деревней, Маркоу? Потому что там, черт подери, нет ничего, кроме проклятых деревьев, которыми почему-то полагается восхищаться, хотя на самом деле они просто сорняки-переростки. Там скучно, сплошное воскресенье, а еще мне придется общаться со всякими шишками. Сэр, вам понравится, я не помню, чтобы вы когда-нибудь брали выходной, разве что, когда вы были ранены, сказал Марков. Да и то, он непрерывно ворчал и беспокоился, произнес голос в дверях. Он принадлежал госпоже Сибилле. Ваймса изрядно обижала то, что стражники слушались его жену. Он, разумеется, до безумия обожал Сибиллу, но не мог не заметить, что в последнее время его любимый сэндвич с беконом, салатом и помидором превратился из традиционного сэндвича с беконом салатом и помидором в сэндвич с салатом, помидором и беконом. Разумеется, жена пеклась о его здоровье. И все вокруг словно сговорились. Почему ученые не откроют какой-нибудь овощ, который вреден для здоровья? И что не так с луковой подливкой? В конце концов, в ней же лук. И желудок он прочищает, будь здоров. Это ведь полезно, не так ли? Что-то такое он точно читал. Две недели отпуска, в течение которых за каждым приемом пищи будет надзирать жена. Об этом нестерпимо было даже думать. Но Вайн все равно думал. И потом еще юный Сэм который рос, как сорная трава, и всюду совал свой нос. Две недели на свежем воздухе, по словам Сибиллы, пойдут мальчику на пользу. Ваймс не спорил. Бессмысленно было спорить с Сибиллой. Даже если ты думаешь, что победил, оказывается, на самом деле тебя неверно информировали. Это какая-то магия, совершенно недоступная мужьям. По крайней мере, ему позволили выехать из города в доспехах. Они были частью Сэма Ваймса. Такие же потрепанные, как и он сам, с той разницей, что вмятины на доспехах чинились при помощи молотка.